Глава 28. Прошел концерт в Королевском театре Ковент-Гарден. У Элли Сэммон подгибались ноги, когда она вышла на знаменитую сцену. Пусть она была одной из многих в тот вечер на подмостках, чувство сопричастности с великим не покидало до конца выступления, а аплодисменты еще долго стояли в ушах всех участников рождественской программы. Элис начала подготовку к международным конкурсам скрипачей в Женеве и имени Леопольда Ауэра в Санкт-Петербурге. Роберт Эймбренсон все больше восхищался талантливой ученицей и все больше давил на нее. С силой сжатия челюстей бульмастифа профессор выжимал из ученицы понимание, добивался безупречной за гранью идеальности игры Анна Эмман казалась ласковым, несмышленным котенком с бессмысленными ударами коготков по сравнению с новым педагогом Элис. В Женеве должны были быть сильные соперники, и она обязана была победить. Одним из соперников, чьи шансы на успех были почти так же велики, как ее, был Пол. Впрочем, Бридаля не держал засунную артерию Эйбрамсон. Она отказалась ехать на Новый год домой, сослалась на занятость и необходимость безостановочных ежедневных занятий. Мама посмотрела с укором, папа улыбнулся в своей беспечной манере, принимая как должное любое решение дочери. Бабушка сдержанно поддержала и заявила, что в Женеву она прилетит лично, тем более Сэлис занимается сам Роберт Эйбрамсон. На самом деле причина была в другом. Саша. Ее Саша. Обладатель самых прекрасных, невыносимо синих, самых эльдистых глаз во Вселенной. Самый лучший, желанный мужчина на свете. Желаемый не только Элис, но и тысячам тысяч других женщин по всей планете. В первых числах января У Саши должна была состояться фотосессия в пригороде Лондона для мирового спортивного бренда, лицом которого он являлся. Представители бренда подстроили работу своей команды после переговоров с тренерским штабом Хокканена, выкроившим время в плотном графике тренировок и соревнований. Александр Хокканен, мировая знаменитость, многократный чемпион мира, не принадлежал себе. Его достижения и время принадлежали чужой стране, а внешность — мировому бренду. Он по-прежнему писал обидно-коротко, скомканно, будто чужой человек. Они все так же редко разговаривали. Часовые пояса между Иллинойсом и Лондоном никуда не делись, океан не испарился, а график учебы и тренировок становился у обоих интенсивнее и интенсивней. Однако, Как только поездка была согласована, Саша позвонил ей, впервые за много месяцев не испугавшись нарушить сон, и довольным голосом промурлыкал, что скоро, очень скоро они встретятся. Тут же в почтовый ящик Элис упало письмо с сообщением о бронировании самого лучшего номера в самой дорогой гостинице, в том самом пригороде, где должны проходить съемки. «Не могу дождаться, когда обниму тебя, моя девочка», — гласил комментарий Саши в мессенджере. «А ты мой», — ответила Алиса. «Твой», — эхом ответили буквы на экране. Накануне того же Нового года случилось еще одно событие. Элис познакомилась с отцом Пола. Артур Бернард Бридель приехал по служебным надобностям, естественно, встретился с сыном. Трудился старший Бридель дирижером оркестра романской Швейцарии, ведущего оркестра этой страны, базирующегося в Женеве, постоянного участника престижных международных фестивалей. Элис не удивилась, когда узнала, кем является отец Пола. Многие дети музыкантов идут по стопам родителей. Она сама повторяла путь прославленной Анны Эммонт. Артур Бернард Бридель был далеким отпрыском тех самых Бриделей и значимой фигурой на европейском музыкальном небосводе. Элис льстил интерес отца Пола. Ресторан Полын Стрит Сэшел славился не только ценой, но и традиционными английскими блюдами, а особенно десерт-баром, ради которого Бридель старше и остановил свой выбор именно на этом заведении. Оказалось,. Человек с громким именем Артур Бернард Бридель – страшный сладкоежка, за что платит как тренировками в спортивном зале, так и недовольством жены, озабоченной здоровьем супруга. Элис вовсе не волновалась. Она чувствовала себя в люксовых заведениях так же спокойно, как в демократическом пабе набитом битом кухне. А вот пол заметно дергался. Было заметно... Парень не привык ходить в подобные места. А может быть, Элис неверно истолковала мимику соседа. Элис Эммон почти исполнилось 20 лет, но она не слишком разбиралась в людях, их эмоциях, стремлениях и желаниях. «Очень приятно с тобой познакомиться, Элис», сказал отец Пола. «Пауль много рассказывал о тебе. Они договорились называть друг друга по имени и на «ты». Артур говорил по-русски с большим акцентом, чем пол, изъясняющийся почти бегло, изредка зависающий над сленговым выражением или незнакомым фразеологизмом. Беседовали в основном об учебе, музыке, планах. Артур слушал Элис, кивал, изредка давал ненавязчивые советы, поедая десерты. Перед каждой порцией он брал сына обещание не рассказывать матери о его грехопадении. Пол смеялся и клялся молчать. Артур был немного похож на папу Элис. Не внешне, скорее открытой манерой общения, добродушным взглядом, сквозившей мужскую учтивостью, галантностью. Положив руку на сердце, Пол был сыном своего отца. Но разве рассмотришь на 22-летнем парне, хорошем друге и соседе, будущего 40-летнего галантного мужчину? Эмон. Артур опустил ложечку в третью порцию ганаша из копченого шоколада с грушевым сорбетом в ванильном сиропе. Знакомая фамилия. Скрипачка Анна Эмон не родственница тебе, Элис. Бабушка, просто ответила она. Анна Эмон, которая играла с Леонидом Коганом. Артур поднял брови, разглядывая Элис с нескрываемым, немного смущающим интересом. Да. О. -о, -о, -о Артур скользнул взглядом по лицу Элис, будто перебирал старые заметки, написанные на пожелтевших листах чернилами. Пока пауза не стала настолько неловкой, что Пол громко кашлянул, привлекая внимание отца. Прошу прощения. Тут же собрался отец Пола. «Я знал твою бабушку. Ты очень похожа на нее?» «Все так говорят». Элис улыбнулась. «Откуда ты знаешь Анну Эммон? Влез в диалог Пол. «Она приезжала с открытыми уроками, когда мы с твоей мамой учились в консерватории», спокойно ответил Артур. «Это был потрясающий опыт. Анна Эммон, великая женщина. Сильная. «Незабываемая и талантливый музыкант», — добавил он, глядя на Элис. «Спасибо», — поблагодарила Элис. «Это было правдой. Ее бабушка — великая женщина, сильная, незабываемая, а еще талантливый музыкант». «Твои близкие родственники живут в Санкт-Петербурге, как и Анна Эмман?» — немного нескладно спросил Артур. Элис списала это на неважное знание языка. «Да», — она кивнула, — «мама большую часть времени проводит дома, папа — бизнесмен. Есть еще брат Семен, он учится в начальной школе». «Твоя мама занимается музыкой?» «Нет», — засмеялась Элис. «У нее есть слух, но она терпеть не может музыку и все, что с ней связано». «Что ж, бывает и так». Согласился собеседник. Потом они еще немного поговорили, время от времени Артур бросал обескураженные взгляды на Элис, списавшая это на удивление. Артур Бернард Брейдель имел дело со многими музыкантами, но ее бабушка была единственной. Неповторимой, непревзойденной Анной эмон